<связь> Двое. Безоблачный, горячий день медленно тек над бастионами, словно разогретый солнцем воздух. Несколько туристов размаренно бродили по крепости. Море чуть плескалось у бастионных подножий. Лён отыскал Зорко у воды, под скалами. Спешить было совершенно некуда. Зорка и лен искупались, попрыгали в воду с горячих камней, погонялись за маленькими резвыми крабами. Это были, конечно, крабы-пацанята. Они любили играть. Полежали рядышком на песке, перемешанном с мелкой галькой. Потом Зорко искал раковины, Ален помогал ему. Раковины были небольшие, но красивые, разных форм и расцветок. Зорко и раньше их собирал. Чистил, промывал, сушил на бастионном парапете. Некоторым он придумывал имена. Самые неожиданные — Штопоренок, Тетя Клава, Микки Маус и даже почему-то Лихорадка. А на этот раз он отыскал круглую, с широкой щелью раковину великаншу. Она была серая, бугристая снаружи, а в щели светилась желто-оранжевая глубина. Ух, какая! Зорко поднес раковину к уху. Поет. Лен, послушай. Лен послушал. Да, гудит. Как ты ее назовешь? Улыбка клоуна. Смотри, какой большой щерот! «Или нет. Я потом придумаю». Зорка оставил раковину в руках у Лёна и ускакал вперед, резвый, как Тиви. Давно уже ухнула над бастионом коронада, напугала ленивых туристов. Лён догнал Зорка. «Что-то Динки нет. Обычно она прибегает вскоре после выстрела». «Ах, что-то Диночки долго нет. Ах, кажется, кто-то страдает», пропел Зорка. «Ах, кто-то заработает подзатыльник!» Зорко засмеялся и упрыгал в тень горбатой скалы. Там он лег на плоский камень, хитро глянул на Лёна и начал что-то выводить на песке пальцем. Потом увлекся и больше не оглядывался. Лён, крадучись, подошел. На песке было нацарапано. «Эль Динка плюс Эль Йон равно Эль Ю...» Зорко с тихим сопением выводил букву «Б». так зловеще сказал лен ой зорка дернулся но понял что ему не удрать зажмурился лег щекой на камень и жалобно выговорил это шутка такая маленькая забавная шуточка я больше не буду конечно не будешь злорадно пообещал лен утопленники не шутят он сгреб зорка с камня и потащил на скалистый двухметровый выступ Ай! Ой! Зорко дурашливо махал руками и ногами. Спасите! Меня хотят скормить акулам!» Хотят, хотят! Лен принес его на каменную кромку. Есть у тебя последнее желание? Нет! Ой, есть! Пусть одна длинная очкастая девица каждый год в этот день приносит на берег цветочки в памяти невинно погибшем. Ай! Лён кинул его в зелёную прозрачную воду. Под выступом было глубоко. В этой воде зорка сразу превратился из облуплено-коричневого в бледно желтого забарахтался, пустил пузыри и стал опускаться на дно. Конечно же, он дурачился. Но Лен обмер от мгновенного страха и сиганул с камня. В зелёной прозрачности он разглядел зорка. Руки и ноги у того двигались беспомощно, как водоросли. Лен ухватил Зорко подмышку левой рукой, а правой сделал несколько сильных грибков. На поверхности Зорка забарахтался, засмеялся и вырвался. В размашку добрался до пляжа. Заплясал на песке. «Испугался, что я правда потону, да?» Лен сделал вид, что хочет догнать его. Зорка отбежал и бросил в Лёна приигрышней мелкой гальки. Потом растянулся на песке. «Лежащего не бьют?» «Хитрый». Вздохнул Лен и упал рядом. «Ага, я хитрый», — согласился Зорко с непонятной грустинкой. «Думаешь, почему меня иногда звали Зарита? «Ну, почему? уменьшительно на отзорка». «Не Не отзорка, а отзорро. Есть такое кино про благородного разбойника. Его прозвали Зорро, а по-испански это значит «лиса». «Я знаю. Мы учили испанский в интернате, и кино я видел». Ну вот, значит, должен понимать. Зорра, лиса, Азорита, Зорито — лисёнок. смотрел с сомнением. Не похож ты на лисенка. Зорко уткнулся в песок острым подбородком. Левой пяткой почесал правую щиколотку. Это я снаружи не похож, а внутри я хитрый, изворотливый. Кто? Ты? Ага. «Я лучше всех прятался в кустах, когда играли в горное восстание, и умел притворяться». «Как притворяться?» — насупленно спросил Лен. «Ну, умел смеяться, когда хотелось плакать». Зорко поглубже зарылся подбородком в песок, по нижнюю губу, отдул песчинки. «Не часто так бывало», — хотел спросить Лен, однако не решился, зато возразил уверенно. И все-таки Зорито, не лисенок. Это почему? капризно сказал Зорко. Во-первых, тогда надо было бы говорить раскатисто с двумя Р. Зоррито! Это писать надо с двумя, а говорить можно и так. Просто у тебя, у голубка, раскакивает Йоский акцент, усмехнулся про себя лен. Йосы всегда звук Р глотают, и хотел спорить дальше. А во-вторых. Но тут их позвал с бастиона старик Август.